Дневники, 1942 год. И смерть, и ад со всех сторон. 6 июня, воскресенье. Прочитываешь святые писания богоносных отцов, лествичника Исаака Сирина, Аву, Дорофея и других учителей, ведущих нас по пути евангельскому, научающих, как припроводить утлый кораблиц души нашей через бури и море житейского. Церковь учит устами богоносных отец наш. Преуспевать в жизни духовной велит церковь чадом своим, велит познавать свое душевное устроение. Церковь открывает ищущим меры духовного возраста. «Восходите, братья!» «Восходите!» — говорит церковь устами святаго Иоанна Лествичника. «Для великой радости привел Бог в бытие род человеческий, для того, чтобы восполнить отпадший некогда десятый чин ангельский. Ангелами хочет видеть нас Творец, но мы сами себя в бесов притворяем». Ангелы спали с неба, ибо имели свободную волю и употребили ее во зло. Того же и мы желаем. Свободных и нас сотворил Отец наш Небесный. Но, Господи, мой Господи, вот я всю жизнь в грехе провалялся. Но вспомнило нечто во мне, что я образ неизреченная славы Твоей, Прегрешение. Помню сквозь греховный сон, помню, что был я образом божественным почтен. Помню и плачу, и желаю древнюю красотою. Вообразитеся. Да, я люблю услаждаться пением тропарей, люблю и знаю толк в церковном пении, знаю толк и в иконописи, сам иконописец. Всю жизнь я кипятился и ратовал за высокохудожественную обстановку храма, за древний стиль храмового зодчества, за древние пени за древнюю иконопись. А вот ударили ветры, пришла буря, навалился страх отовсюду, и всю мою кичливую и неразумную ревность как ветром сдул потому что праздно разглагольствуя о церковном, богослужебном устроении, потому что увлекаясь эстетически старообрядчеством, его стильностью обрядов и видя в церкви олиповатую новейшую живопись, небрежность в отношении обряда, слыша концертное и театральное пение, я отвращался одно время вообще церкви. Забывал, что православная церковь велика, обширна, вседовольна, что во многих святых обителях блюдутся древние богослужебные чины, уставы, наблюдаются древние пени, соловки, валаамы, другие. Но о сём до сде. достаточно, довольно, древнерусский. Всё это не моё было дело. Обо всем суетя, свсюду носу я, я о том, что для меня есть самое нужное, не позаботился нисколько, а дом душевный не начал строить, ни одного кирпича не припас. Была молодость, в мягких муравах у нас художников, эстетов, поэтов, песни были, игры всякий час. И вдруг извне пришли годы испытаний божьих. А в себе я увидел, что и старость близка, и уж пришли неисцелимые болезни. Зима катит в глаза, нет уж дней тех светлых боли, а у меня ничего нет. Я был богатая творческая натура, а все эти лепесточки-то в едином дуновении вздуло, и уж никто мною не любуется, не нюхает, а и наступит, не заметит, мало ли у вялой травы дни мои я кот святы в поле такое не увяли поздно я отрезвился -то. поздно в сознание пришел но господь говорит устами златоуста отдал дьяволу силу молодости да отдай мне пыл с устами трясущимися десятки лет какое Сотни лет стояли сие стены зданий рукотворных, но едины мгновения, и все сие груды мусора, кучи песку, и уж трава на грудах этих растет. И уж не знаешь, где и было. Тысяча лет назад, айно и полторы тысячи, а священное Евангелие возвещено и и к двум тысячам, а Библии тысячи лет. Но Божье слово стоит, как стояло. а в Дорофей преподобный и приблаженный жил в VI веке. Но постулаты его о человеке, о законах психики человеческой вековечной, незыблемы. Сколько-то было философов, психологов, скажем, за две тысячи-то лет, за время христианской эры. Но разве кто-нибудь сказал человеку о нем? Самом так благодатно, так исчерпывающе, так живительно, так спасительно, так живоносно. Разве кто-нибудь так поразительно показал человеку его душу? Все пути заблуждения человеческой души, все изломы человеческой психики, разве кто раскрыл человеку смысл жизни, смысл страданий, разве кто привел род человеческий в сияние? В радость разве кто показал путь в вечность? Как осиянные светом Евангелие, учителя веры Христовой, истинные носители света Христова, апостол Павел, отцы церкви, учители церкви и богоносные отцы, Исаак, Иоанн, Дорофей и другие. Все пройдет, а словеса истинных учеников Спасовых не пройдут. И сейчас, а сейчас особенно они благодатные, и только они дадут ответы на все вопросы жизни нашей, Дорофей, о построении здания души. Авва Дорофей в пятом поучении делает привод и притчи Соломоновых. Им же несть падают, яко о листье, спасение же есть в умниче его совете. И в книгах может запутаться страстный, плотский, неискушенный человек. Здесь советы и слова «мудрого», «искусного», «опытного» старца может сразу свет явить. Конечно, и книги, разумно читаемое великое дело, когда нет духовного руководителя. Вот у меня нет старца. Бражу бессоветен, шатаю смеж двор, сущая сиротина и бездомовник, по части духовного окормления. У святых отцов устыли к устам, как беседующих, записанное ли слово их мы слышим. Всяк на свое недоумение, на свое вопрошание ответ получит. Ты с бедою, а Бог с милостью. Устами святых отец наших Господь-сердцеведец возвестит нам. Вот я, убогий уавы Дорофея, нашел ответ на одно великое недоумение свое. За последние года три я всячески укорял и ругал себя за увлечение мое иконописью древней, древностями, старым обрядом, крюковым пением, древним зодчеством. Видя равнодушие большинства или непонимание красоты древнего пения, древней иконы, красоты древней уставной обрядности, я собирался в молодости перейти в староверие К зрелым годам эта эстетская буясть молодости стала проходить. Благой свет православия вчера и днесь той же его веки снова сиял душу, Облака юношеских пристрастий отошли. Жив Господь! Жива святая вера православная, как древо цветами и плодами, благоухающие святыми подвижниками, жившими в последние времена угодниками Божиими, причисленными или еще непричисленными к лику святых. Святители Дмитрий, Митрофан, Феодосий, Иннокентий, Иоанн, Иоасав, тихом Задонский, Феофан Затворник, Филарет, митрополит московский, Платон, митрополит московский, Гавриил, митрополит петербургский, преподобные отцы Серафим Саровский, Паисий, Игнатий Брянчанинов, старцы Оптинские и лики других святых иноков, подвязавшихся во времена недавние. Благодатную силу церкви доказывают и явленные иконы, не в древние времена, а в недавние. В одной Москве сколько явленных икон Божией Матери, не превышающих древностью и сто лет? итак я увлекся и новую красотою, новыми богатствами, новыми приобретениями церкви, и тут опять меня, художника, увлекать стал быт. Ведь я сам вырос в патриархальной обстановке середины девятнадцатого века, долго живший в нашем старом городе. В юности, увлекшись новгородской иконописью, мода была 1913-1917 годов рублевым. Я не замечал, считал новым, позднейшим уклад нашего дома с тяжелыми киотами Александровских и Николаевских времен, с иконами в ризах и тому подобное. Мы, эстеты, презирали XVIII век и XIX в иконописи, презирали церковное искусство, а вместе и церковную жизнь XVIII-XIX веков. И вот я увлекся и церковной жизнью, и бытом религиозных веков XVIII-XIX, и вот пришли грозные времена, и смерть, и со всех сторон. Стало не до игры, не до увлечений, не до искусств, не до ботовизма. вечное предстала, как туча грозовая во все небо. Страшны абклипсические видения, явлены миру. Восстал рот народ, язык на язык, и царство на царство. Нельзя стало как чей же их сидеть да чирикать, гремят апокалипсические громы, блистают молнии, и как будто слышен сквозь громы пушек, сквозь тонны миллионов убиваемых, вопиющих к небу, не слышен ли глаз, ей гряду скоро. И миллионы падающих в прах детей наших, не они ли это вопиют, ей гряди, Господи Иисусе горе миру всему горе мне убогому и у меня в моей жизни до и доша воды до души моей и мой живот аду приближеса не до красот неубранства не до стилей стало грозные времена для мира настали лютое время лично для меня пришло болезнь одолела неисцельное Годы далеко, и ничего, ничего нет в запасе. Ничего не запустено на черный день. Я взвыл. О, не тем я всю жизнь занимался, не то искал. Пришла пора тяжких и страшных испытаний, и все отлетело. Как же так? Почему нет утешения, нет спокойствия? Ведь я всю жизнь вокруг до да около церкви завлекался, иконопись, пение и так далее и тому подобное. И вот пришли годы со страхом, и сердце озябло, и ноги задрожали, далее и болезнь пришла. И вот я в нужде, раздраженный, беспомощный. Значит, это все добро было, мои увлечения. Это все, значит, ошибка была. А если недобро, то зло. И вот... Прочитываю я в день преподобного святителя слова Авы Дорофея. Из постройки чувственного дома можно в точности научиться созданию дома душевного. И дом душевный. Запись обрывается. Второе июля. Среда. Небось от рассвета все дождь пал. Темно видно было, под один облак небо затянуто. Не похоже, что лету макушка. Но, думаешь, недаром и закат вчера был таков, и зяблоск ночи. Сменилась погода на дожди. Уж так-то, глухо да плотно небо было затянут калош не поспели залить. Мог не мол теперь. На неделю дождя загадывал. А пришел полдень и зачало солнышко тучики разганивать, запросвечивала небесная лазурь шире да шире, будто синие озера в облакитных берегах на небе заразливались. Пока мест на небо глядел, и дорога обсохла, и плиты, и крыши. Так вот и тебя иное накроет мрачное и унылое состояние, а тупень найдет. Далекими, давно прошедшими и ушедшими кажутся дни и часы свет благомира душевного. С горе и чутье дни и годы вспомнишь. Нет, думаешь, не вернется то лето души, те часы душевной весны, осень жизни пришла, ветви многолистины опали, цветы мира и умилений повяли. И вдруг снова точно кто тебе руку невидимо на голову возложит? Руку не вещественную, но живоносную. И мир коснется опять души, и воспрянешь. За дело какое примешься точно все кругом посветлеет. И опять радует тебя, опять оживает для тебя твое сокровище заветное, вера Христова. В часы уныния, мрачности душевной пропадает для тебя благоухание веры. Не слышишь блаженной музыки оной а коснется сердце просветления откатится плита онная гробовая и опять добро тебе жить и с твоими болезнями тяжкими плюешь на них господи что там скорби земные ведь у меня есть сокровище неистощимы богатство есть некродомые есть у меня счастье при котором день и ночь ликовать надобно есть у меня вера христова Что предо мною богачи, мое все, что предо мною ученые, я знаю все. Пусть мрачна современность, ежели я живу во Христе, жизнодавце, для меня живы есть века жизни и веры Христовой. Для меня живы века мучеников, и они со мною живы, века преподобных. Да зачем мне по-сесветному, по-земному говорить? Эти святые четвертого века, а эти девятого, а эти пятнадцатого, у Бога нет времени. В Боге все, сейчас все, теперь все, сегодня. И вот я сегодня живу, беседую, радуюсь с Дамаскиным. И Савой Пименом, с Паисием Великим, Ангелом, и с Паламой, Учителем Света, и Серафим сыровский смотрит на меня, и Нил Сурский с Амбросием, и Макарием Оптинским, и вся Церковь Христова, торжествующая, жива со мною, во мне жива, и ликую я, о дзивно живущем во мне мире благодатном, о милость Божия о нас. Песчинка я, пылинка я, ничто я пред этим великим, необъятным миром, пред Богом, пред Церковью божьей а оно все в моем сердце вмещается. Что есть я? У бога я и тело, поглядеть не на что. Много ли я места занимаю? Весь я с этот пень. А смотри-ка, как причудно мне раскрывает вера, не разыскивай, говорит, где он есть и где его обитель. В верных сердцах он почивает паче херуимского престола. Здесь припомяну слово святое. Ищи Бога, а не место, где пребывает. Бог во мне. А Бог все, значит, все во мне. И небо во мне, свет весь во мне, эти зори небесные, эти весны. И праздники Божии все во мне. А что твое, ты тем обладай, радуйся над тем. Господь, давший тебе эти таланты, спросит тебя, что преплодил Это то, что Бог в тебе, и церковь в тебе, и небеса в тебе, это все семена в тебе. Взрасти это в себе, а не заглуши. Бог создал наше тело, как... Ниву, как землю, и семена живоносны, Вечнующие благодатные засеял. Наше дело эти семена взрастить. Урожай этот в жизнь вечную пойдет. Но она еще здесь начнется. Вот я убогой человеченко, Телом и душой убогой я, в грехах жизнь всю провалявшийся перед всеми виноватой вот и такой нещетный человек и то может освидетельствовать что здоровье духа не зависит от здоровья телесного а у совершенных чем мощнее дух тем более стаивает в немощих тел о как преизобилует благодать церкви христовой Благодать веры не гнушается светить в самые мрачные закоулки, в самые темные задворки. Вот я на что уж скудельный сосуд, худая, бренная, ненадежная посудина, ножишки не ходит, глазишки мало видит, голова изо дня в день болит, никакие уж порошки не пособляют. И весь я день ползаю, до два лежу. А вот с утра живет во мне какое-то веселье вот будто зеницы какие во внутрь меня отверзлись опять, или слух открылся иной, чем эти мои телесные уши, или сон обычный, он снялся с меня, и я вижу явь. Хоть вот на малые часы некоего духовного посильного по мере своей сейчасного моего бодрству не знаю и вижу что живо все что прекрасно все дивно все и дивно мне самому как то ощущать что это вот тело мое слабое болеющее только храменно для меня другого нового не зависящего от возраста моего ветхого тела сейчас вот небо опять затянуто серым облаком Быль городская даль туманит, но там за серой тучей та же лазурь. Там тоже солнце, ослабленное грехами, виноватые, преступные, из этой болеющей тела продолжает держать в плену душу. Ведь весь век только в страстях мысль и сознание мою купались. Но очевидно, как я не глубоко сплю. А есть кто-то во мне, кто-то, слышащий, что некто глашает его по имени, слышу, что Господь глашает меня по имени. И ум отворяет дверь хлева, где мы, овцы, зиму зимовали, и уж хочет нас выпустить на луга, где вечная весна, где мы неразлучно будем с ним, добрым пастырем. Мы живя на сем свете земля и добро нам ежели не дадим врагу рода человеческого себя заболотить не дадим себя засеять плевелами а если поддались грехам не вырвем мусорные травы мы земля страдание скорби неизбежные на сем свете плуг вспахивающий нашу душу для приятия семян божьих Сделаем себя Нивой Господней.